Неразгаданные загадки Нострадамуса. Тел, которого называют одним из величайших пророков мировой цивилизации, был к тому же знаменитым врачом, ученым и астрологом XVI века. С риском навлечь на себя гнев римской католической церкви, он предсказал события более чем 20 веков дальнейшей истории человечества, а также отдельные события четвертого и восьмого тысячелетий. Свои предвидения Нострадамус записал под видом туманных, Катренов, сложенных в мрачные загадочные центурии. К сожалению, многочисленные переводы его предсказаний все больше приобретают поэтическую форму, их содержание подтасовывается недобросовестными толкователями, все дальше уходя от оригинала. Нострадамус, пожалуй, столько не говорили ни об одном человеке на протяжении минувших веков. Время безжалостно перекраивает целые государства, сходят со сцены вечное небытие политические лидеры, но слава средневекового французского доктора не тускнеет. Одни считают Нострадамуса гением и великим пророком, другие же именуют его ловким мошенником. Кто же он и зачем написал свой титанический труд? Нострадамус, латинская форма фамилии де Нотрдам. Родился 14 декабря 1503 года в городе Сен-Реми на юге Франции в семье нотариуса. Имеется сведения о том, что он принадлежал к древнему иудейскому роду из Сахар, обладавшему даром пророчества. Его предки были маранами, то есть насильственно крещенными в Испании евреями, изгнанными затем во Францию. Однако родители дали сыну подчеркнуто христианское имя – Мишель Нотр-Дам. Честь архангела Михаила и святой Девы Марии Известен факт, что его умирающий отец завещал сыну быть верным иудаизмом. Нострадамус люто ненавидел католицизм, и служители церкви постоянно стремились уличить в ереси, становящегося все более популярным врача и прорицателя. Оба деда Мишеля, Жан де Сен-Реми и Пьер де нотр были известными врачами. В течение многих лет они служили лейб-медиками у одного из крупнейших феодалов Франции Рене Доброго. Целители сдружились, решили поселиться в одном городе, а впоследствии поженили своих детей. Оба деда стремились передать внуку свои знания. Дед Жан учил его азам математики, латыни, греческому, древнееревскому языкам и основам астрологии. После смерти Жана занятия с внуком продолжил дед Пьер. Вскоре родители послали сына учиться в Авеньон. Следующей ступенью в образовании юноши стало поступление в 1522 году в знаменитый медицинский центр Европы «Университет Монпелье». Однако занятия были прерваны эпидемией бубонной чумы. Настрадамус оказывал помощь жертвам этой страшной инфекционной болезни, хотя многие врачи в панике бежали. Он стал применять нестандартные методы лечения из арсенала средств народной медицины, прежде всего лекарственные травы. Новшества оказались на редкость удачными. Несмотря на это, ему чуть не отказали в выдаче лицензии врача в 1525 году. По всей видимости, дело было банальной зависти его коллег но лицензию, степень бакалавра и право на самостоятельную медицинскую практику он все-таки получил. Нострадамус много работал в папской библиотеке над трудами по магии и оккультным наукам, продолжал углубленно изучать формацию, а уже осенью 1529 года он возвратился в Монпелье для защиты докторской диссертации. Два последующих года врач странствовал по югу Франции. В 1533 году начал практиковать в Ажане. Там он женился на молодой, красивой, богатой женщине. Они воспитывали уже сына и дочь, когда в их жизнь мешалась инквизиция. Нострадамусу грозил церковный суд за нелестные замечания по поводу Девы Марии. Тогда же в городке вспыхивает эпидемия неизвестной болезни унесший его жену и детей. Горькая гримаса судьбы, врач, спасший их столько жизни, оказался бессилен перед болезнью своих близких. Спасаясь от инквизиции, Мишель, покидая территорию Франции, странствует в течение десяти лет по Лотарингии, Нидерландам и Италии. Во время этих скитаний пробудился его пророческий дар. А среди пациентов он заслужил репутацию чудотворца. В связи с новой вспышкой чумы в 1544 году Нострадамус возвратился в Марсель. Отсюда его пригласили в столицу Прованса-Экс, где разразилась одна из самых страшных эпидемий за всю историю Франции. Бедствие приняло такой размах, что немногие оставшиеся в живых врачи бежали оттуда, называя его проклятым местом. Нострадамус прибыл в город 1 мая 1546 года и применил здесь знаменитые розовые пилюли собственного изготовления. На них врач тратил все деньги, которыми располагал, бесплатно раздавая лекарство жителям. По его приказу улицы привели в порядок. Через 270 дней чума отступила, и Нострадамус превратился в национального героя. Парламент Прованса наградил его пожизненной пенсией. Еще некоторое время после этого он продолжал свои скитания. Нострадамуса называли врачом, следующим за чумой. В 45 лет он обосновался в городе салоне где женился на богатой вдове. Вместе они вырастили троих сыновей и троих дочерей. Здесь Нострадамус прожил до самой смерти, занимаясь медицинской практикой, интересуясь мелиорацией и оздоровлением климата. В 1554-1559 годах при его содействии был построен канал в засушливой местности близ Салона, водой из которого до сих пор пользуются 18 деревень. В 1555 году Нострадамус опубликовал первую часть пророчеств. В полном виде она состояла из десяти глав, центурий, девять из которых включали в себя 100 катренов. Седьмая, оставшаяся неполной, содержала 42 два катрена. Книга сопровождалась предисловием, обращенным к его малолетнему сыну Цезарю. В 1558 году Нострадамус издал вторую часть книги, в которой поместил послание королю. В нем врач пишет, что его пророческие расчеты составлены согласно с астрономическими вычислениями в сочетании с вдохновением, унаследованным от предков, которое приходит к нему в определенные часы. Мишель Нострадамус временами впадал в состояние психических расстройств, сопровождаемых галлюцинациями. Многие считают астролога шарлатаном, но некоторые документально зафиксированные факты из его биографии заставляют усомниться в столь категоричном утверждении. Еще в 1545 году в Италии Нострадамус встретил на проселочной дороге бедного францисканского монаха. Врач пал перед ним на колени и попросил благословения, называя монаха «святым отцом». Ровно через сорок лет этот монах действительно стал папой римским. В 1556 году предсказатель был приглашен в Париж. На вопрос короля Генриха II и его супруги Екатерины Медичи «Как умрет король?» Нострадемус ответил, что причиной гибели станет удар молодого льва, который нанесет две раны. По словам провидца, на троне окажется одноглазый король. 13 апреля 1559 года между Францией и Испанией был подписан мир. Договор закреплял династический брак дочери Генриха II Елизаветы с испанским королем Филиппом II. В ходе праздничных торжеств должен был состояться рыцарский турнир. На третий день турнира, 1 июля, на поле выехал сам король. Его соперником был граф Монгомери.